Глава д е с я т а м и я беги к себе, разбери вещи». Негромко, но решительно проговорила зайка. Маленькое создание, в куртке и шапке цвета изумруда, в с к и н у л а кудрявую голову и п о с м о т р е л а на мать. Мать. Мать ее. «А что это значит?» С чистейшим любопытством выдала она. а В уголке верхней губы стала заметна маленькая родинка. В ушах до сих пор стоял звон, но этот голос-колокольчик заставил еще и пошатнуться. И Иэн на ватных ногах отступил назад. Этого добивалась стоящая напротив спокойная, уверенная в себе дрянь. «Ничего, солнышко, иди», — все так же тихо и веско повторила она. «Рюкзак, вещи, я проверю». «Но, мам! Бегом!» Узкие плечики опустились. Рыжая картинно вздохнула и поплелась к лестнице. «Но что за волосы, боже!» Перед глазами Иена четко встал образ маленького мальчика с волосами цвета меди и с веснушками на горбатом носу. С возрастом он потемнел и перешел в светлый каштан. Но это случилось лет после десяти, не раньше». «Можно я возьму чипсы?» Девчонка вдруг обернулась и пошелестела пакетом Мысленный образ рассеялся Мать на нее не посмотрела Серые глаза сузились и уставились Иену в лицо «Забирай!» «Классно!» Рыжая снова повернулась к лестнице, схватилась за перила и помчалась вверх Ее шаги с грохотом разнеслись по х о л у Чуть притихли наверху за счет ковра и совсем заглохли где-то в хозяйском крыле. Гостиница снова погрузилась в тишину. Только сейчас зайка повернула голову и на несколько мгновений остановила взгляд на потолке. Замерла, будто прислушалась. Мгновение — два, три. Говорить она не собирается? Иен открыл рот, чтобы снова задать свой простой-простой вопрос — но не успел. Зайка пули сорвалась с места, зажала пальцами его свитер на груди и силой, какой не должно быть у тощей девицы, потащила в левый коридор. Ватные ноги сами понесли за ней. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль, что она впервые не шарахнулась от него. И это вообще первый раз, когда она до него дотронулась. Но мысль эта сразу же исчезла. Они домчались до кабинета. Зайка Распахнула дверь, втянула Иена в комнату и только теперь отпустила. Свитер так и остался смятым на груди. Девица схватилась за дверь и захлопнула е е с силой сквозняка. Бам! Дало по ушам. Под потолком качнулась люстра. Джемма Хант круто развернулась на пятках, и в грудь Иена т к н у л с я тонкий пальчик. Да ты совсем охренел. — прошипела она. — Зло и ядовито. Так это она здесь злится, правда? Иен смахнул с себя ее палец, перехватил руку за запястье и отвел в сторону. Разум начал проясняться. — н о так когда? — выплюнул он. — Или дай угадаю, ты не собиралась? Джемма отступила назад и вырвала руку из захвата. — Разуй глаза, ей шесть. Шесть. Шесть. Но цифра в мозгу не задержалась. И что? Считай на пальцах, Ройс. Она округлила глаза и развела руки в стороны. Я устроилась к Престону в двадцать один. Имеет о г д а уже был год. Аргумент дал висок и как-то прихлопнул. Плечи сами опустились. Иен уставился в серые, не моргающие глаза и попятился назад. пока не уперся в стол. Двадцать один. Двадцать девятнадцать. Залететь надо было в девятнадцать? Это действительно слишком далеко от свадьбы, которая состоялась в двадцать два. Но она же рыжая. Брови Джеммы взметнулись на лоб. — И что? — Посмотри на меня. Он ткнул пальцем свою голову. На ресницы, на волосы. «На бороду? Я выгораю до меди на солнце!» Ее взгляд на секунду послушно задержался на его волосах. «Хороший аргумент!» Но вот она устала, выдохнула и воздела глаза к потолку. «Боже, это не очевидно, знаешь ли!» Она потерла лоб ладонью. «Не верю, что мы вообще это обсуждаем!» «Ах, она не верит! Это все, что ты можешь сказать!» рявкнул Иэн. Кажется, он становится похожим на истеричку. «Ты притащила в дом ребенка, не думая о том, как это выглядит!» «Нет, потому что я даже в бреду не могла предположить, что ты воспримешь все так!» Отрезала она. «Мия — моя дочь, только моя, ясно?» Она ткнула в себя пальцем. «Поэтому засунь свои выводы в свою же саркастичную задницу и живи спокойно!» Никто не потревожит тебя лишней родней. Она круто развернулась на носках, подлетела к двери и рванула за ручку. Иен остался стоять и ошарашенно смотреть ей в спину. «Тогда кто отец?» — выронил он. Джемма замерла, занеся ногу за порог. Ее спина выпрямилась в звенящую струну. Она вцепилась пальцами в дверь и обернулась через плечо. «Выводы уже засунул?» Шикнула она, и глаза снова яростно сузились «Молодец! А теперь подтолкни к ним еще и любопытство, потому что, внимание, это не твое дело А сейчас мне нужно готовить ужин моему ребенку Удачного вечера!» И она хлопнула дверью Звон снова покачнувшейся люстры Все, что после нее осталось Иэн уставился в закрытую дверь Не только ноги стали ватнами, но и все тело, и он тяжело опустился на крышку стола. Руки вяло упали на колени. Кажется, из него только что выбили весь дух, даже не применив при этом силу. Почти не применив. Она ведь как бешеная фурия в т а ч и л а его в кабинет. Впервые зайка по-настоящему вышла из себя. Неожиданно, надо сказать. Хотя вопрос он задал вполне Закономерный. Агрессивные шаги затихли. Иен рвано выдохнул и сильно растер ладонями затылок и шею. Возможно, он повел себя как кретин? Возможно. Но как еще он должен был отреагировать? Эта новость заслуживает первого места по степени обалденности. Пожалуй, она даже перепрыгнула новость о свадьбе. Или просто п о с л е д н е е Потеряла налет новизны, и чувства притупились. Иэн перестал таращиться на дверь, перевел взгляд на грязные чашки. Неясно, как оказавшиеся на столе. «Черт!» Кажется, он закапал ковер в холле. Стоило и в самом деле лучше держать себя в руках, хотя бы при девочке. «Но черт! Где эта интриганка держала ребенка раньше?» Почему не предупредила заранее? Всей этой сцены можно было избежать, если бы Зайка не была такой идиоткой. При всем желании Иэн не смог бы догадаться, что девочка не от Престона. Дети так выглядят в шесть лет. Откуда ему знать? Он вообще не разбирается в детях. Их точный возраст совершенно невозможно угадать, если только на них нет подгузника. Острое желание курить сдавило легкие. Иен резко сунул руку в карман и вырвал из него пачку, мятую и плоскую. Он поднял сплюснутую крышку и заглянул внутрь, но только чтобы убедиться, что там ничего не осталось. Черт! Он резко швырнул пачку на стол. Снова растер шею, сдернул с головы очки и бросил туда же. Если бы рыжая была дочерью Престона, это объяснило бы вообще все. Старый хрен мог окрутить девятнадцатилетнюю девочку и бросить, а потом вспомнить о совести и жениться. Это логично. Но если такая версия отменяется, тогда вся ситуация становится еще более идиотской. Престон женился на девушке с ребенком. Поселил у себя, растил чужую дочь и оставил ей половину дома. Класс! Объем драмы перевалил за отметку индийский фильм. Если только Джема не соврала насчет отцовства. Могла ли она соврать в таком вопросе? Какой в этом смысл? И если соврала, то выходит, что у Иена действительно есть сестра. Маленький, рыжий, сероглазый эльф. Осознание окончательно докатилось до мозга. горло сжало невидимой рукой и н с трудом сглотнул. Сорвавшись с места, он снова схватил грязные чашки и размашисто вышел из кабинета. Пронесся по коридору, выбежал в холл. Дебильный дом. Чтобы сделать себе кофе, нужно пересечь футбольное поле. Вырастить здесь одного ребенка было недостаточно и потребовалось испортить жизнь еще одному. Он вошел в бар, старые половицы несколько раз скрипнули там же. где скрипели и десять, и пятнадцать лет назад. На подходе к кухне и н замедлил шаг. Глубоко вдохнул, тихо, протяжно выдохнул. Чтобы прояснить некоторые моменты, нужно взять себя в руки. Похоже, пришло время хоть что-то узнать о девушке, на которой женился Престон. Как бы сильно она не бесила. Он тихо заглянул в приоткрытую дверь, и остановился на пороге. Джеммы Хант обнаружилась стоящей у рабочей зоны спиной к выходу. В ее руках быстро, как у профессионального повара, мелькал нож, выстукивая по доске ритм. А на п л е т е шелестела сковорода. Им перехватил чашки второй рукой, чтобы они не звякнули. Не хватало еще спугнуть. Взгляд прошел по коротким волосам, не скрывающим тонкую шею, по узким плечам, спине, водолазка, на которой практически обрисовывала позвонки, и в м и з под джинсом, обтягивающим стройные ноги. Как в этой девочке вообще поместился ребенок? Если бы не несколько плавных изгибов, это была бы фигура угловатого подростка. Но изгибы смогли компенсировать все. «Пришел развлекаться?» Ворвался в мысли резкий голос. Иин вздрогнул. От неожиданности, конечно. Как она поняла? «У тебя где-то спрятан третий глаз?» Вести себя тихо стало бесполезно. Он шагнул в комнату и двинулся к раквине. Джема не обернулась. «Я научилась чувствовать твое присутствие нервами». Продолжая стучать с ножом по доске, бросила она. Потрясающе. е м м как звучит!» Иэн остановился рядом с ней плечом к плечу. Таково расположение рабочей зоны, ничего личного. Но теперь стал виден курносый профиль с плотно сжатыми губами. Чашки переместились на дно раковины, Иэн открыл кран и плеснул в них воды, но тут же привалился боком к столешнице, а взгляд переместился на руки, бешено крошащие в опилке стебель сельдерея. У кого-то здесь тоже не все в порядке с нервишками. «Это радует. Транквилизаторы они будут пить дружной компанией». «Чего тебе надо, Ройс?» Нож в последний раз стукнул по доске, и Джема круто повернулась. Нож из рук не выпустила. «Опасная зайка». Иен скрестил руки на груди и прищурился. «Я вдруг понял, что ты не дала ни одного внятного объяснения и красиво слилась». ну надо же джема лихо уперла в изгиб бедра кулак с зажатым острым предметом теперь тебе все таки понадобились объяснения так вот тебе новость я не обязана ничего объяснять ты мой нахальный язвительный сосед по общаге только и всего соседи оповещают друг друга заранее даже когда просто собираются в з я т ь щ е н к а а у тебя ребенок собственный голос Затрещал, готовый вот-вот надломиться. Где она жила всю эту неделю? Хочет, не хочет, а на вопросы отвечать придется. Это дело уже касается не только двоих. Джем, однако, только закатила глаза, развернулась к плите, снова махнула ножом и принялась помешивать в сковороде неясное месиво. Ножом! Из сковороды поднялся пар, пахнущий чем-то... Мясным и пряным. И Илн невольно потянул носом запах. В животе все завязалось в узел. После заказанной утром пиццы прошло слишком много часов. А больше, кроме кофе, в желудок ничего за сегодня не попало. Джема закончила манипуляцию, молча взяла крышку и накрыла сковороду. «У моих родителей», — наконец выронила она, — «я была слишком занята». А Мия слишком живая и подвижная для дома, где готовятся к поминкам. Она снова повернулась к нему. А потом появился ты. О, ну это, конечно, шикарный аргумент. Кажется, лицо начало вытягиваться в в ы ш а р а ш е н н у ю маску. Поэтому нужно было ее прятать? Обалдело выпалил он. А может, ты ничего не говорила как раз потому, что она от п р е с т а н а Он не успел договорить. Джема вдруг отшвырнула нож на столешницу и металл с громким лязганьем проехал по покрытию. Она зажала пальцами переносицу и затихла. Иин метнул взгляд к ее губам. Они беззвучно зашевелились, выдавая что-то вроде «один, два, три». Она считает вот так, в открытую. Но вот счет оборвался на пяти, рука упала, Джема распахнула глаза. «Слушай, Ройс». Она снова прямо и бескомпромиссно заглянула в его лицо. «Ты упрямый, мол, это я уже поняла, и можешь сколько угодно упражняться в остроумии на мне. Плевать, я могу выдержать абсолютно все. Но если ты хоть полунамеком обидишь Мию...» Она замахнулась и уже знакомо всадила палец в его грудную клетку. «Я откушу тебе башку». Этот пальчик и в первый раз здорово напряг, но сейчас еще и нажал на невидимую точку, пуская по венам разряд. Иен сделал резкий шаг назад. «Значит, по-твоему, я убогий мудак, который может мстить через ребенка?» — глухо выронил он. «Я понятия не имею, кто ты, когда закрываешь рот и перестаешь метать в меня дротики». Она спрятала пальчик в кулак и опустила руку. но взгляд не отвела. «Так же, как и ты, не знаешь, кто я. Но тебе и не нужно знать, ты классный художник и сам себе все нарисовал». Только теперь она отвернулась. Подобрав нож, взяла еще одну палку сельдерея, уложила на доску и принялась кормсать. Молча, четко, быстро. Разговор окончен. «Вот, значит, как...» На языке появился привкус горечи. Иен крутанулся к раквине, в два рывка ополоснул чашки, бросил их на сушку и быстро вышел вон. Внутри начало разрастаться странное чувство опустошенности. Откуда бы ему взяться? Он снова промчался через бар, холл, коридор и вошел в кабинет. От быстрого шага сбилось дыхание, а желание курить уже подожгло легкие. Но откуда опустошенность? Инн схватил со стола ключ от внедорожника, сигареты и очередная пицца. Это все, что сейчас нужно и важно.